Ошибка Мумия. Мумий был легатом, заместителем претора в армии. Автор называет Краса то претором, то более верно, пропретором. Но в Риме военные функции были неотделимы от политических. Безусловно, у Мумия были собственные планы и амбиции. Он не родил о выполнении распоряжения начальника, а искал малейшего случая отличиться. Поддавшись, возможно, на какую-то провокацию Спартака, он забыл о приказе и решил одержать победу сам. Мумий со своими солдатами бросился в погоню за фракийцем. В очередной раз римский военачальник предпочел свою карьеру интересам республики. Мумии при первом же случае, позволявшем надеяться на успех, начал бой. Должно быть легат Краса еще был целиком проникнут предрассудками, не допуская мысли, что перед ним настоящая армия. Но Спартак быстро вернул его к реальности. И потерпел поражение, причем многие из его людей были убиты, другие спаслись бегством, побросав оружие. За этими лаконичными формулировками Плутарха видны очередной разгром Рима и очередная, четвертая за год, победа рабов. Невозможно сказать, сколько воинов потерял Мумий из-за невежества и непослушания. У него были два легиона и союзнические войска на флангах. Всего, возможно, 15-20 тысяч человек. Спартак против него командовал 100-тысячной армией. В прежних войнах Римляну случалось побеждать, несмотря на такую разницу в численности, но на сей раз они сражались с исключительно сильным полководцем. Вполне возможно, хотя ни один источник об этом не говорит, что летом 72 года Спартак имел время приостановить блуждание по берегам Адриатики. Он мог выковать новое оружие и вместе с тем приступить к обучению своих войск. Поэтому рабы без труда одержали новую победу над молодыми римскими новобранцами под командованием самонадеянного и недисциплинированного начальника. Римляне опять познали горечь бегства, хотя и не были все уничтожены. Эти повторяющиеся раз за разом римские поражения указывают на несколько важных фактов. Прежде всего, многочисленные неудачные атаки, предпринятые командирами, не сознававшими опасности, видимо, говорят о серьезных изъянах разведки. Возможно, Римлянам не удалось достаточно внедриться в лагерь повстанцев, чтобы знать их силы и расположение. Всякий раз римские военачальники кажутся слепыми и глухими. Затем ясно видно, что рабы лучше, чем римляне, держали строй. Их спаянность, главное качество в боях античности, неминуемо влекла за собой быстрый прорыв римской линии. Боевое столкновение двух линий несколько напоминает схватку в регби, когда первая линия одной команды превосходит другую силой и упорством, схватка рассыпается, и более сильная команда получает преимущество. В бою же более слабая линия отступает, затем бежит и сеет панику в задних рядах. Затем, если противник в состоянии преследовать бегущее войско, потери побежденного становятся колоссальными. Против «Спартака» такого, кажется, не случалось, и это третий важнейший факт. В этой истории много раз говорится, что войско бежало, но если командующему – Как при эту арию горы Гаргана удавалось его собрать, оно возвращалось. Причина проста. У вождя восставших, видимо, не было настоящей кавалерии. Правда, как мы видели, в Лукане он добыл лошадей, чтобы создать отряд разведчиков, но собрать достаточную массу маневренной конницы, чтобы превратить успех в полную победу, он не мог. Если на подготовку настоящего пехотинца требуется несколько недель, то для обучения боеспособного кавалериста нужны месяцы, а то и годы. У римлян были всадники двух типов. Всадники в составе легиона происходили из самых обеспеченных слоев римского общества. Эти молодые люди, с детства обученные верховой езде, уже с ранней юности могли быть превосходными разведчиками. Другим источником формирования конницы были союзнические подразделения. Эти кавалерийские «алы» — крылья, набиравшиеся из покоренных римом народов, легко могли преследовать и уничтожать отступающего противника. Тогда отступление превращалось в узбиение. От пешего солдата, легионер, бросивший оружие для быстроты бега, когда контакт с товарищами уже потерян, легко мог оторваться, но беглец, преследуемый всадником, становился легкой добычей. С высоты лошади всадник наверняка поражал его длинным мечом или копьем. По всей очевидности, у Спартака не было в руках этого козыря, без которого победа, никогда не становилось решительной. В разграбленных по пути сельскохозяйственных владениях он мог набрать немало лошадей, но для настоящей кавалерии ему не хватало людей, умеющих ездить верхом. За исключением немногих бывших воинов, научившихся сражаться на коне еще будучи свободными, люди его были бедняками, рожденными в рабстве или в нищете. Разумеется, ни рабы, ни эти свободные в детстве на лошадях не ездили. Спартак сражался верхом, И это, видимо, подтверждает его аристократическое происхождение. К несчастью для его войска, таких людей там было очень мало. Таким образом, его мощной пехоте часто удавалось врубиться в ряды противника, но тот всякий раз мог быстро убежать. Поскольку кавалерии для погони за легионерами не было, они находили убежище в лесах, немного приходили в себя, а потом возвращались к основным силам армии. Отсутствие кавалерии для уничтожения бегущих солдат Было большой слабостью Спартака. Она и оказалась роковой.